Глава 194. Болото. Часть 3 Мы просто проходили мимо. А что вы делаете в этом месте? Не очень вежливо задавать вопросы, едва переступив порог. С улыбкой сказала Баддон. От взгляда не скрылся, подрагивающий позади хвост. Этот человек был в костюме и притворялся джентльменом, но явно таковым не был. Нормальные люди вряд ли стали бы находиться в какой-то древней окружённой змеями пирамиде. «Нам не стоило заходить!» Шагнув вперёд, произнёс Занкус. «Чепуха какая-то!» «Пирамида признала Крокто, так что вряд ли стоит называть нас незваными гостями!» Лицо Крокто покраснело. Всё, что он сделал, так это просто посильнее нажал на ручку. Немногим ранее он не стал акцентировать на этом внимание, потому что ему нравилось слушать похвалы, однако его спутники всё ещё верили в то, что он квалифицирован. Абаддон слегка замёшкался, словно не понимал, о чём идёт речь. «Пирамида признала его?» «Что это значит?» это и значит! Вход в пирамиду был заперт, но Крокто подошёл, взялся за ручку, и дверь отворилась, словно признала его квалификацию, точка. «Запертая дверь открылась, точка!» «Ты следишь за этой пирамидой, но Крокто был ею признан!» «Нельзя называть незваным гостем того, кого признали сами стены, точка!» Объяснил Тиё. Абаддон закатил глаза, после чего внимательно посмотрел на Крокто, Орк с покрасневшими ушами впился взглядом в свои ботинки. «Но всё правильно!» – произнес Абаддон, подмигнув Крокте. «Есть такое дело!» <связывая> Крокте осмотрелся по сторонам. На данный момент ситуация слегка прояснилась, но он всё равно не чувствовал себя спокойно. В частности, ему пришлось толкать дверь. Это означало, что на обратном пути им придётся тянуть. Структура этой пирамиды была чем-то похожа на банк, Она была сконструирована так, чтобы усложнить возможность побега из неё. Эта пирамида сама по себе создавала проблемы для злоумышленников. Очевидно, здесь явно что-то было. «Давно я уже не принимал гостей». Глаза Боддуна сияли. «Полагаю, я должен немного поухаживать за вами», — произнёс он и слегка встряхнул своим плащом, из которого совершенно внезапно вырвался порыв ветра. Незваных гостей нужно угостить чем-нибудь горяченьким». «Печаточка? Слишком остро. Но всё равно вкусно точка. Прокомментировал Тио, уплитая еду за обе щёки. Они все вместе сидели за столом, дегустируя специальные блюда Абаддона. Когда Абаддон опомянуло горяченькам, посреди зала внезапно появились пустые стулья и столы. После этого Абаддон сказал им подождать и отправился куда-то кашеварить. Как он и обещал, пища оказалась горячей. Варяная лапша, о которой они и мечтать не могли посреди этого опасного и влажного болота. Её вкус был просто неописуемым, и друзья никак не могли остановиться. Тио мучился от переизбытка остроты, но при этом моментально опустошил свою миску и с полным тоски лицом попросил ещё одно. Занкус и Анор наслаждались горячим бульоном в тишине, уникальный характер острей пищи заставлял их есть, не останавливаясь. «Вкусно!» – пробормотал Крокте, вытирая салбопот. Он привык к прямому вкусу корейской пищи, но при этом чувствовал остроту, поскольку рецепторы крокта ещё не приспособились к этому вкусу. Тем не менее, он всё равно наслаждался стрипнее баддона, поскольку оно была для него практически родной. «Я долгое время жил один, так что успел поднатолить в готовке». «Ты готовил в одиночестве, точка?» «Верно. Я готовил один и ел один». «Так повторялось до тех пор, пока все мои блюда не стали такими острыми». Пряный аромат убивает даже одиночество. Он впитывается в язык, позволяя ощутить максимум удовольствия. Абаддон долгое время прожил в одиночестве. «Хм, и как ты здесь оказался совсем один?» а «Вам действительно интересно?» «Да, ты не похож на обычного человека», — произнес Крокто и посмотрел на его хвост, шевелящийся позади стула, на котором сидел Абаддон. Скорпионий хвост казался куда сильнее опаснее, чем ранее. Складывалось такое впечатление, что с него вот-вот начнёт капать яд. «Мы зашли сюда не из-за того, что наткнулись на пирамиду. Мы пришли сюда, потому что это место производит какое-то странное ощущение». Группа Крокта обнаружила пирамиду и решила войти внутрь лишь благодаря чувствительности Анора. Полуэльф почувствовал неизвестную энергию, исходящую отсюда. «Ты имеешь дело со смертью?» Внезапно спросил об аддону Анора. Казалось, он уже знал, что Анор что-то чувствовал. «Да, я некромант. Действительно», — пробормотал Абаддон, после чего поднялся со своего места, поправив свою плащ одежду, он поманил Ануру рукой. «Подойди сюда!» «Ха? Подойди поближе!» — произнес Абадон стоя рядом со столом, Анур, которому хотелось понять, что происходит, почесал голову и подошёл к абадону. «В тебе течет кровь темного эльфа и человека!» «Да, это правда!» Как с Занкусатио, трапезничая блюдами Абаддона, наблюдали за происходящим. Абаддона смотрела на Нора сверху донизу. затем он с грустью взглянул на шрамы, которые остались на ушах Анора, полуэльф вздрогнул, но остался стоять на своём месте. Чем больше крови смешивается, тем больше возможностей, заявила Баддон. Твоя кровь недостаточно глубокая, но тоже содержит много силы. Ты можешь быть кем угодно. Аромат, который ты ощущаешь, Словно ромашка, дразнящая твоё обоняние, думаю, ты один из нас. Он продолжил о чём-то говорить, но товарищи его совершенно не понимали. Ты унаследовал кровь. Ха? Переспросил Анор, но Абадон лишь усмехнулся. Наверное, вы были правы. Вы заслуживаете того, чтобы быть моими гостями, особенно учитывая то, что один из вас... Проговорил Абадон, переведя взгляд на Крокту. Связан с падшим богом. Когда Баддон это произнёс, на его лбу вспыхнула белая звезда. Крок такое, что понял. Возможно, ему было суждено встретиться с Баддоном. Он был одним из тех, кто знал секреты мира старейшины. Он был таким же, как Паймон, с которым они повстречались в храме падшего бога. Это был апостол серого бога, человек, который носил тот же знак, что и проклятые звёздами, но не являлся одним из них. А? с выпученными глазами воскликнула Норр. «Некроманты? Потомки вашей расы?» Все верно. Некромантия берёт свои корни в наших способностях управлять смертью». После окончания трапезы Абаддон приготовил им чай и любезно объяснил всё, что знал. Естественно, большинство вопросов задавала Нор. «Значит, моя мать?» «Вероятно, её далёкий предок принадлежал к моей расе». «А как называлась ваша раса?» «Думаю, вам будет трудно понять это слово». «Кроме того, наше произношение сильно отличается от современного языка континента». Затем Абаддон что-то произнёс. Это и вправду было нечто совершенно нечлено раздельное. «Впервые слышу. И хорошо. Моя раса всеми забыта. Тебе стоило бы подумать, прежде чем заняться изучением моего языка». Горько усмехнулся Абаддон. «Боги заклеймили нас как демонов». «Демоны — это была раса демонов». Крок-то всё понял. Историю всегда писали победители, очевидные на этот раз проигравших подвергли критике и похоронили в скрижалях истории. Серый бог, вероятно, пала в связи с каким-то особым происшествием, а её последователи были заклеймены как демоны и канули в небытие. Постепенно мозаика начала складываться. «Ты знаешь Демогаргона?» – спросил Крокта. «Демогаргон? Он ещё жив? Помнится, он любил хвастаться своей силой. У него всё хорошо. И «У него очень хороший подрядчик. Я рад. Он очень манительный и любит, чтобы его хвалили по несколько раз на дню Ха -ха -ха -ха. Теперь он слышит похвалы каждую минуту!» Рассмеялся Крокте, вспомнив Железного его партнёра Демогаргона. Демогаргон принадлежал к этой же расе, и благодаря нему железно мог воскрешать мёртвых. Затем Крокте опустил взгляд на свой пояс. Этот спящий приятель тоже был одним из них. «Пожалуйста, посмотри на этот пояс» произнес Крокто, указав на пасть демона. «Я чувствую знакомую ауру. Могу я прикоснуться к нему?» Подняв голову, спросил Абаддон. «Хм». Крокто встал, намереваясь подойти к нему, но Абаддон лишь покачал головой. В этот момент Крокто почувствовал, как что-то коснулось его живота. Это был скорпионий хвоста Абаддона. Он навис над столом и слегка постучал по стальному поясу. От удивления Крокто вздрогнул. Не беспокойся! В нём нет яда!» И вот в тот момент, когда хвост Абаддона в очередной раз стукнул по стальному поясу... «Сапф! а, -а, -а! отпрянул назад. Крокто тоже быстро сделал два шага в сторону. Зубы стального пояса откусили кусок хвоста Абаддона. Даже товарищи Крокто отпрыгнули в сторону. Глядя, как пасть демона начала пережёвывать откушенный кусок. «Чавк-чавк! Абаддон, ты в порядке?» А умираю!» — пробормотал Абаддон, осев на землю. «Ты не можешь умереть, закричал Тиё. Я... Как только Тиё схватил его за плечи, над ним что-то появилось. Гном обернулся и увидел скорпионий хвост. «Ха-ха, — с улыбкой произнёс Абадон, поднявшись с земли. Его хвост восстановился и вернулся к своей первоначальной форме. «Ты удивил меня, точка?» «Не переживай, от этого я не умру», — ответил Абаддон. Тем не менее, его лицо выглядело бледным, словно он использовал много сил. «Кстати, поглядывая на пояс Крокты и поглаживая свой подбородок, произнёс Апостол. Ты обладаешь действительно великолепной вещью. Так ты знаешь о пасти демона? Её ещё называют поясом отчаявшегося демона. Значит, так теперь его зовут». Пробормотал Абаддон, сделав один шаг вперёд, Но остальные зубы на поясе тут же клацнули, и апостол поспешно отступил назад. «Эй, успокойся уже!» Произнес Крокте и стукнул ладонью по лбу пояса. Пасть демона взбунтовалась, но тут же получила удар посильней. Ха -ха -ха. это правда, я его знаю. И кто же он на самом деле?» «Не думаю, что он хочет, чтобы ты знал, поэтому я больше не буду говорить на эту тему». Абаддон уважительно относился к пасти демона. Судя по всему, спящий демон был кем-то большим, чем думал Крокта. Среди нас у него был весьма высокий статус. На первый взгляд он выглядит как ребёнок. Да, он похож на ребёнка, но если он откроет рот, то может проглотить моря и горы. Когда-то его звали Ненасытным. Стальной пояс тут же угрожающе завибрировал, отчего Абадон рассмеялся. Всё, на этом хватит. Пасть демона словно окинула Абадона мрачным взглядом, И тот пожал плечами. «О чем еще вы хотели бы узнать?» Диалог между Крокто и бадонном был весьма любопытным сам по себе, так что Занклс, Тио и Анор решили не вмешиваться. «Какова личность Павшего Бога, и какая цель проклятия звезд? А еще меня интересует, что она сейчас делает?» Решив воспользоваться предоставленной ему возможностью, Крокто начал прямо-таки засыпать своего собеседника вопросами. «Что она сейчас делает?» переспросил Абаддон. да. «Ты хочешь сказать, что она сейчас есть в этом мире?» это разве не знал? Она что-то замышляет, и да, она точно присутствует в этом мире!» Слегка поколебавшись, ответил Крокта. «Ты встречался с Серым Богом?» «Конечно! В каком-то белопепельном мире!» «А-а-а!» — пробормотал Абаддон, опустив голову. «Всё ещё!» Некоторое время о чём-то поразмышляв, он произнёс. «Серый Бог!» Тот, кто следит за смертями, и тот, за кем мы следуем. Это долгая история. Вздохнула Баддон, после чего пристально посмотрел на Крокту и спросил. «Ты видел ночное небо?» «Ну, конечно». «И как тебе оно? Красивое?» Это был риторический вопрос. Крокту кивнул. Об этом можно было даже не спрашивать. Каждую ночь он видел небо, усеянное звёздами. Ночи в старейшине отличались от пребывания в городах на земле где можно было увидеть лишь луну. Ночной небосвод украшали многочисленные звёзды, проливая свой яркий свет. Когда Крокто на них смотрел, ему казалось, что мир останавливается. Это было по-настоящему очаровательный пейзаж, созданный богами. «Конечно, это самое прекрасное, что я когда-либо видел», улыбнувшись, ответил Крокто. Однако на лице Баддона читалась неподдельная грусть. «Крокто, после того, как ты услышишь мои слова...» то больше не сможешь улыбаться, глядя на ночное небо». Лицо Баддуна было крайне серьёзным. «Крокто! Звёздный бог мёртв! Ты знаешь об этом?» «Слышал что-то подобное!» «А ты знаешь, что это значит?» Крокто закрыл рот, и его голову внезапно заполнило какое-то странное чувство. Внезапно он вспомнил ещё одно ночное небо, которое он видел, небосвод, существовавший лишь в белом мире, куда привела его серый бог. Холодные белые карлики практически никак не освещали ту зловещую ночную тьму. Затем Абаддон со вздохом продолжил говорить, и информация оказалась поистине шокирующей. «Это небо — фальшивка! Боги лишь поддерживают иллюзию! Звезды уже давно остыли!» Глаза товарищей округлились. «Что это значит? Последняя солнца, которая осталась...» В тот момент, когда Абаддон собирался дать ответ на этот вопрос его внезапно окутал белый свет. «Это...» Абаддон явно запаниковал, Крок-то тоже подскочил со своего места. То, что происходило на его глазах, было вполне знакомым зрелищем. А она взяла меня!» А затем фигура Абаддона бесследно исчезла. Это было то самое явление, которое он видел, когда игроки выходили из системы. Серый бог решил вмешаться».